В каком-то городе мяса нет, вызывало большое оживление. То, что мяса нигде давно уже нет, все присутствующие знали прекрасно. У него был достаточно свободный график. Приезжал на работу к 10 11 уезжал в 6 по субботам отдыхал. Короче, сильно не утруждал себя. Да, этого от него и не требовалось. Было важно, чтобы он исправно выполнял свою роль, И сильно не мешал. Ко мне он относился нормально. Более того, уже после моего выступления на Октябрьском пленуме 1987 -го года, когда я еще оставался в составе Политбюро, он, пожалуй, единственный продолжал вести себя так же, как и раньше, здоровался, расспрашивал, как идут дела и так далее. Председатель Совета Министров СССР Рыжков. Он всегда был в тени несмотря на свою высокую должность. После трагических событий в Армении, когда ему в экстремальной ситуации пришлось буквально собственными руками раскачивать проржавевший механизм экстренной помощи, не спать сутками, народ, по-моему, впервые обратил внимание на то, что у нас есть свой премьер-министр. И все-таки, мне кажется, Рыжкову трудно в этой должности председателя Совета Министров. Именно сейчас, когда надо вытянуть страну из экономического хаоса, из той пропасти, в которой она находится. Позднее, как министр, первый зампредседателя Гостроя, я должен был присутствовать на заседаниях Совета Министров. Но, побывав там дважды, понял, что нормальному здравомыслящему человеку выдержать эту неорганизованность и бестолковщину очень сложно. Один министр жалуется на другого, тот на третьего, они выходят на трибуну неподготовленными, отталкивают друг друга от микрофона, и, естественно, в такой атмосфере найти какое-то коллективное решение сверхтрудное. С тех пор я решил времени зря не тратить, и больше там не появлялся. Хочется видеть, что сейчас заседание Совета Министров проходит иначе все министры выдержали достаточно серьезное чистилище Верховного Совета. Да к тому же и ситуация в стране такова, что на пусто разговоры совсем нет времени. Соломенцев, член Политбюро, председатель Комитета партийного контроля. В последнее время он вел себя очень неуверенно, как будто чего-то ждал. Выступал редко. Правда, если дело касалось вопросов, имеющих отношение к постановлению по борьбе с пьянством, тут он все время поддерживал Лигачева. Они нашли друг друга. Когда Соломенцева убрали, Лигачеву стало тоскливо. Больше это бредовое постановление поддерживать никто не стал. Соломенцевым меня свела судьба, когда ему как председателю комитета партийного контроля поручили взять объяснение по поводу моих выступлений в западной прессе. Понятно, разговор пошел совсем не так, как хотелось Соломенцеву. Лениться я не стал, поскольку считал себя абсолютно правым, и любые мои высказывания, касающиеся критики членов Политбюро или тактики перестройки, ни Конституции, ни Уставу КПСС не противоречили. Вообще, Соломенцев во время этой беседы выглядел нервно и неуверенно. Временами его становилось даже жалко. Ему дали задание, а выполнить он его не может. Грустная картина. Дальше Чебриков. Сначала председатель КГБ выступал редко, только если речь заходила о глушении западных радиостанций или о том, сколько людей выпускать за границу. В скором времени он стал секретарем ЦК, уйдя с поста председателя КГБ. Этот шахматный ход был удобен Горбачеву, а комитет возглавил послушный и преданный Крючков, но по-прежнему все правоохранительные органы и КГБ оставались в руках бывшего шефа КГБ. Главной учебниковой осталась психология КГБшника, всюду видеть происки запада шпионов, никого не пущать, всех причесывать под одну гребенку. Для него нынешний плюрализм и нынешняя гласность, как нож в сердце, удар по годами прекрасно функционирующей и послушной системе. Долгих. К его несчастью, Гришин записал Долгих в свой список ближайших сторонников, собирался включить его в состав.